Глава четырнадцатая. Двенадцатый час. А на другой день с утра, развернув газету, я увидела сообщение о деле врачей, убийц в белых халатах. То, что последовало за этим, было до сих пор неслыхано на Колыме. Впервые на нашу дальнюю планету проникла эта отрава. До тех пор мы были в глазах начальства единым массивом, нас на основе полного национального равенства, не выделяя из общей мученической среды, так сказать, ни Эллина, ни Иудея. Даже космополитская кампания сорок девятого года прошла как-то стороной от нас. В это время нашему начальству было не до того свои специфические дела вытесняли эти общесоюзные И так все запарились с массовыми повторными арестами, с назначением ссылок и вечных поселений, с расширением числа комендатур до да малоли. А о нашем обществе заключенных и ссылных в этом плане и говорить было нечего, ведь среди нас преобладали комсомольцы двадцатых и тридцатых годов, надежно законсервированные в идеях и категориях своей юности, но простые понятия не имели о том как за время нашего загробного существования здорово окрепло там на материке дружба народов. Итак, в этом отношении Колома позорно отставала. И только сейчас, в 53-м, здесь схватились и начали регулировать национальный состав. Начальник сануправления Щербаков. Человек безусловно не злой и не глупый точно неожиданно сойдя с ума, метался по больничному двору, восклицая, «А Горин не еврей? А Вальтер не еврей? А кто здесь вообще еврей? «Хоть запрашивая из Германии справку о расовой чистоте, — мрачно острил Антон. Шутка имела под собой некоторое реальное основание. Через новых заключенных, прошедших плен, Антон узнал по каким-то каналам о судьбе своего брата, оказавшегося вместе, с «Фольксдойче» в Германии. Там его подвергли расовому обследованию, после чего он получил справку, что в роду Вальтеров до Пятого Колена были все сплошные чистокровные тевтоны. Но Антону тевтонство не помогло. С работы его тоже сняли. Правда, начальник отдела кадров Подушкин благосклонно выслушал сообщение Антона о том, что он не еврей. «Никто вас в этом и не обвиняет, беспристрастно отверг ложное обвинение, начальник. Зато вас можно обвинить в другом. И сделал несколько прозрачных намеков на манеру распускать язык, на участие в контрреволюционной болтавне. Конечно, смешно было надеяться, что наш друг кривошей скроет от белого дома участие Антона в той беседе о творчестве Корней Чуковского. Вот так-то, заключил начальник кадров. Впрочем, увольняетесь вы по сокращению штатов. Так или иначе, к началу февраля 1953 года мы оба были безнадежно безработными. Для полнотой картины и Тоню отчислили из детского сада. «Это потому, что ты, мамочка, не работаешь. Марья Ивановна сказала, что у тебя теперь есть время за мной ухаживать». Да, времени вдруг объявилось сколько угодно но кормить Тоню так сытно и хорошо, как кормили ее в детском саду, скоро стало не на что. Когда годами живешь без чувства будущего, без ощущения реальности завтрашнего дня, то начисто выветривается из сознания моя идея запаса накопления. Ведь были периоды, когда мы хорошо зарабатывали, могли бы скопить на так называемый черный день. Но когда все дни черные, то об этом как-то не думаешь. Теперь мы сами удивлялись, куда ушли все деньги и почему мы сразу сели на мель. Друзья, понятно, приходили на помощь, присылали нам опять каких-то частных учеников, частных пациентов, мы учили и лечили их, вроде как во сне почти механически, потому что теперь ощущение обречённости, предчувствие окончательной катастрофы дошло до самой высокой точки. Мы понимали, что теперь Дело опять перешло на другой счет, на масштабы дней, часов, а может быть и минут. Мощная радиация, идущая от Белого дома, пронизывала нас насквозь. И день, и ночь мы ждали теперь третьего ареста. Я испытываю неловкость перед читателем. Однообразно. Опять ожидание ареста, опять ночные кошмары. Но тот, кто сам пережил, это болезненное напряжение всех нервов, этот комплекс утки, настигаемый охотником, тот меня не осудит, тот знает, насколько второй арест страшнее первого, а третий, насколько он страшнее второго. Ведь первый круг вспоминается как сущий рай, когда ты добредаешь до круга седьмого». А февраль пятьдесят третьего был таким вьюжным. Так стонали и выли родимые скифские метели за нашим бессонным окном. И почему-то они все время выпивали идиотское двустишье из какого-то газетного стишка, посвященного делу врачей-убийц, и гадючья рука не смогла ранить гордое сердце орла. «Ах, нет, ведь у гадюки рук!» Именно вот то и страшно, что без рук вся изовьется и безошибочно вонзится жалом в самое сердце. В гордого-то орла вряд ли попадет, а вот в мою шаги в коридоре. Он у нас такой длинный, пятнадцать комнат с одной стороны и пятнадцать с другой, и в любой комнате слышен каждый звук из коридора. Шаги. Они сжимаюсь вся вплоть до пальцев на ногах не дамся больше не дамся хватит а что сделаю очень просто умру осмей у конечно она придет если страстно пожелать если не сколько не пожалеть расставания с этими земными туманами с этими пивучими метелями если с легким сердцем отдаться в руки смерти ведь только она может отпустить меня на свободу, и, главное, она погасит память. Я обессилена настолько, что не могу больше выносить не только ожидания новых мук, но даже памяти об уже пройденных. Антон хочет вывести меня из окоченения, из унизительной неподвижности кролика, застывшего под взглядом удава. Он предлагает мне энергично взяться за приведение в порядок наших дел. Каких дел? А вещи? Зачем? Чтобы они достались Белому дому? У нас ведь дети. Он, конечно, прав. И мы развиваем бешеную деятельность по ликвидации имущества. У нас ведь есть такая ценная вещь, как пианино. Мы перетаскиваем его в комнату Стёпы и Клавы Гусевых. Они выкладывают нам шесть тысяч наличными. При этом Стёпа басит, что, мол, продажа условная, и что как только всё у нас утрясётся... А так, наверное, и будет. Он сейчас же прикатит наше пианино. Обратно, благо живем-то дверь в дверь. Клава на этот раз мыслит трезвее мужа. Она качает головой, сморкается в фартук и обещает приносить нам передачи. При помощи практичной Юли мы довольно выгодно провели дешевую распродажу имущества и выручили немалую сумму — 11 тысяч. Половину из них выслала Ваське. Положена книжку — и начинай расходовать только тогда, когда точно узнаешь, что меня больше нет. Так я писала на бланке перевода. В те времена Васин высшее образование еще было для меня нерушимым фетишем. Если Вася будет вынужден бросить институт, это будет почти такое же страшное несчастье, как моя собственная гибель. Глаза бы выцарапало всякому, кто сказал бы мне, что Васька не воспользуется своим медицинским дипломом и что жизнь ему пойдет совсем стороной от этого института. Это во мне бурлила кровь моих неведомых дедов и бабок. Тех самых, что готовы были обходиться без супа, лишь бы вырастить ученых детей. Хуже всего обстояло дело с Тоней. Страшно было подумать, что она снова окажется в детдоме. теперь, после того, как узнала домашнюю жизнь с папой и мамой, наше нынешнее странное поведение ей очень нравилось. Никто никуда не спешил, никто не ходил на работу. Она просыпалась веселая, пела в кровати, хлопала в ладоши, кричала «Папа дома, мама дома!» Я грызла себя раскаянием. Разве можно было связывать ребенка с моей жизнью, в которой хозяйничают демоны? Это был чистейший эгоизм с моей стороны. Мне нужна была замена Алёши. Нет, не замена, его не может заменить никто, даже Вася незамена, постоянное напоминание о нём, но не рвущее на части, а примирённое напоминание. И вот теперь немного отлегло от сердца, когда получили из Казахстана письмо от Антоновых сестёр, живших там на поселении. Они писали, что согласны принять девочку, которую считали нашей родной, если с нами, не дай бог, что случится. Оказалось что потихоньку от меня Антон писал им об этом. Юля дала слово сразу же отправить ребенка туда с кем нибудь из надежных вольняшек, едущих на материк. И так все было сделано, предусмотрено, оставалось ждать. И мы ждали, ждали, и наши друзья, встречая нас на улице, они радовались, ходят еще, приходя к нам, они сначала стучались гусевым, чтобы узнать, не опечатаны ли наши комнаты. Мы не обижались, ведь и сами мы были парализованы страхом. Везде нам грезили стукачи или люди из Белого дома. Обжегшись на любители поэзии криво шеи, мы теперь с подозрением относились ко всякому незнакомому человеку. Помню, как мы испугались, когда к нам явился неизвестный парень, назвавшийся дальним родственником доктора Чернова, вольного сослуживца Антона. Чернов незадолго до этого уехал на материк. Нам показалось ужасно подозрительным, что наш визитер, только что по его словам, приехавший из большой земли, был как две капли воды, похож на лагерника. Резкие, острые скулы, обтянутые сухой шелушащейся кожей, куцый бушлатик, сбитые бурки из солдатского сукна, обтрепанные малаха, и все это напоминало знакомые таежные типы. Только гораздо позднее мы, не видевшие войны России, узнали, что в те годы сороковые-роковые такой облик был обычен для наших городов и поселков. К тому же Глеб, так звали парня, был беглецом из колхоза, скитавшимся в бегах два года. Выход из мытарств он нашел в конторе Дальстроя, где его завербовали на Колымский прииск экскаваторщиком. Нужда в рабочих этой профессии была так велика, что отдел кадров закрыл глаза на подмоченную анкету Глеба. От постоянного страха перед карающей десницей, от недоедания и скитальческой жизни в глазах Глеба то и дело вспыхивал какой-то звериный огонек, не то чтобы волчий, но примерно как у бездомного пса, окруженного преследователями. Но губы были мягкие, немного отвислые, Они обличали жалостливый характер. Ел Глеб с истовостью человека, знающего цену пищи. За третьей кружкой чая он отошел от первоначального смущения, расстегнул пиджак и начал очень реалистично рассказывать о жизни в колхозах. «Говорю вам все открыто, потому как сказано мне, что вы свои люди». И переглядываемся. «Свои люди». Это выражение очень любил употреблять наш друг Кривошей. Да и сиживал он, бывало, за столом на том же месте, где сидит сейчас этот Глеб. Так же радушно моего его подчевали. И пошел тут у нас странный диалог. Глеб. Как стали ребята пухнуть с голоду, так и решился я. Пойду, думаю, хоть копейку какую раздобуду, да вышлю им, сил нет смотреть. Мы после паузы, глаза опущены, голоса автоматические. «У вас много детей? Глеб, еще не замечая нашего испуга, трое, баба всю войну ботрачила, пока я воевал, а теперь начальство ты вместо «спасибо» мы» с грустными интонациями неопытных лжецов. «Где же вы тут остановились в Магадане?» «Я пишу об этой случайной встрече так подробно, чтобы показать, до каких пределов мы дошли в этом бреде преследования. Я уже ясно видела» как в очередных протоколах Белого дома рядом со строчками «Отараканище» ложатся отличные формулировки насчет опорочивания колхозного строя. На какие-то мгновение я почти не сомневалась, что этот Глеб послан к нам как подкрепление к показаниям Кривошея. А между тем только при полной нашей затравленности можно было принять этого вековечного бедолагу, из села неелого-горелого за провокатора, усмотреть нечто двузначное, нарочитое в его простодушных сетываниях на судьбу. Вот какой мрак мы допустили в свои сердца. Все это чаепитие с Глебом осталось навсегда в моей памяти, как одно из позорных воспоминаний. Я сегодня краснею, когда передо мной всплывает это лицо с горьким недоумением в глазах. Он, наверное, мысленно сопоставлял то хорошее, что говорил ему она нас доктор Чернов, с тем, что он нашел у нас сегодня. «Извиняйте, если что не так», — забормотал он, вставая из-за стола. «Я, видишь, ты попросту, потому мне сказывали, что...» «Когда он ушел, мы поссорились из-за какой-то чепухи. Потом я заплакала и сказала, — ничтожная козявка я, вот кто!» «Главное...» Какой им смысл сейчас подсылать к нам еще кого-то? Ведь материала против нас у них и так предостаточно, — сказал Антон. и Добавил, пойдем гулять. Мы всегда шли гулять, когда становилось уже совсем невыносимо. В любую погоду выходили из дому, что на буран или снегопад, скитались по городу, забредая то в морчикан, то под круглую сопку. Наградой таких походов было полное физическое истощение. Изнемогшие мы потом засыпали хоть ненадолго, пусть даже со страшными сновидениями, лишь бы заснуть. Впрочем, с Антоном такие эпизоды, как прием Глеба, случались реже, чем со мной. Главное, он оставался добрым. Не отказывался в любое время суток бежать к больному, который позвал его. Временами на него находило какое-то веселое отчаяние гибели. Он начинал шутить, рассказывать анекдоты, звать меня в кино «Пойдем!» По крайней мере, два часа полного покоя в кино-то уж ни за что не будут они нас хватать, не захотят поднимать шум. И мы часто ходили в кино. Сидели, взявшись за руки, ободрённые тем, что востремленных на нас взглядах людей не было ни страха, ни жестокости, одно любопытство ведь весь город знал немецкого доктора. Все знали, что он сейчас снят с работы. И почти все, вплоть до больших начальников, были недовольны этим. Он был нужен им всем. В последний день февраля в Горнике шел какой-то итальянский фильм. «Пойду за билетами», — сказал Антон, и ушел, оставив меня с ученицей. Я репетировала девочку-двоечницу по-русскому и вдруг раздался стук в дверь. Тот самый, которого мы ждали. Я сразу, шестым чувством, поняла это. — Что с вами? — воскликнула тринадцатилетняя двоечница. Потом она говорила мне, что я стала белее стены. Не дожидаясь ответа на стук, он отворил дверь. Властным движением белого фетрового сапога пнула ее, и она безропотно раскрылась. Это был некто в штатском. Выдавали его только фирменные фетровые сапоги и еще канта высокого военного воротничка, выпиравший из-под мехового воротника пальто. Да все равно. Будь он хоть в королевской мантии или в костюме мошкетера, я признала бы его с первого взгляда. Оттуда. Где Вальтер, спросил он, не здороваясь тем самым голосом, с теми самыми интонациями, Бутерсколубянскими, Эгенско Васьковскими. Не знаю, как то есть не знаешь, ведь он вам муж. Он не сказал, куда, он может быть, к больному. Какому еще больному, когда уж месяц с работы снят? Мною лично он как будто не интересовался, зато внимательно осматривал жилию, прошел хозяйским шагом по комнате, оставляя на полу мокрые Большие отпечатки подошв. Заглянул в тетрадь двоечницы. Прочел с оттенком любознательности правила правописания частицы не с причастиями. Потом посмотрел на часы. Если скоро вернется, пусть идет сразу же в красный дом. Комната семнадцатая. А если через час не придет, тогда завтра. К девяти утра. Не в белый дом, смотри, а в красный. Понятно? К девяти утра я вздохнул с облегчением. Значит, нам даровано еще целую ночь. Только бы не забыть, что я должна сказать Антону. Самое главное, а то после ареста близкого, как и после смерти, всегда оказывается, что самого ты главного и не успела сказать. Ах, только бы этот ушел до возвращения Антона, только бы не встретил его в коридоре. Я напрягаюсь до кончиков волос, внушая пришельцу. Ну, уходи. «Уходи же!» Но он не торопится. Еще раз взглядывает на часы. «Ужас!» Он садится. «Нет!» Только поправить портянку, выбившуюся из правого сапога. Встал. «Так ровно в девять, понятно?» Я хочу выйти вслед за ним в коридор, но моя двоечница, которая вполне разобралась в этом эпизоде, уроженка Колымы, отстраняет меня и на цыпочках выходит вслед за фетровыми сапогами. Проходят нескончаемые секунды. «Ушел!» — шепчет моя ученица. И на ее близоруких глазах блестят слезы. Вниз пошел, к бухте. А Антон Яковлевич как раз из города идет, с другой стороны. «Нет, нет, не встретились!» Антон еще с порога взглянув на меня, все понял. «За мной приходили?» И после краткой информации. Нельзя нам с тобой сейчас расставаться ни на минуту, ведь могли и за тобой первой, и увели бы без меня. Несколько минут мы обсуждаем при активном участии моей ученицы такую важную деталь, как приказ явиться именно в красный дом, а не в белый. Это вселяет надежды. В красном — насчет ссылки и поселения. А если бы новый срок, так уж обязательно бы в белый разъясняет нам тринадцатилетняя колымская девчонка, отец которой тоже носит фетровые сапоги. Тут она все на пятерку знает. Это вам не нечиститься не с причастиями. Посидев немного на табуретке, прямо в пальто и шапке, Антон решительно встаёт. Не опоздать бы в кино, Женюша? Ну, конечно, пойдём. Что ж последний вольный вечер сидеть так и мучиться? Хоть отвлечемся. Мы отводим Тоню к Юле, а сами вот уже... Снова сидим, взявшись за руки на наших излюбленных местах, в предпоследнем ряду с краю. По ходу итальянского фильма показывают кусок католической мессы. Антон радостно волнуется. «Боже мой, какая ты еще дикарка-женюша», — шепчет он, — «коммунистическая гатентотка. Подумай только, ты никогда не слыхала ничего этого. Зато эта радость еще у тебя впереди». И вдруг мы оба явственно слышим, как девушка в дорогой каракулевой шубке, сидящая позади нас, вздыхает и громким шепотом говорит своему соседу: "Смотри, как раньше Бога-то славили, прямо как Сталина". Ночь прошла удивительно быстро. Как ни странно, но именно в эту ночь мне удалось заснуть. Потому что мы рассудили, раз вызвали к 9:00 утра, Значит, сегодня вряд ли придут ночью. А когда проснулись около шести, то часы помчались, как бешеные. И опять мы не успели сказать самого главного. И вот уже Антон стоит у дверей в пальто и шапке. И снова. Прости, если я тебя когда-нибудь обидел. Молчи, молчи. Скажи, сколько часов можно ждать с надеждой на возвращение? Часа четыре, не меньше. беру пропусков у дверей кабинетов. До часа не приходи в отчаяние, ладно? Ну а если и не вернусь, то ведь все равно встретимся. Чтобы переключить свое страшное возбуждение, чтобы куда-то направить то, что сжигает изнутри, я начинаю мыть полы. С остерленением скоблю те места, где остались пятна от вчерашних фетровых сапог. Потом тру половую тряпку мылом так ожесточенно, точно всерьез задумала вернуть ей первоначальный, Белый цвет. Стук в дверь. Ничего, это всего только наш друг Гейс. Михаил Францевич Гейс, земляк Антона. Тоже немец-колонист из Крыма. Он выглядит не просто взволнованным, а потрясенным. И это усиливает моё отчаяние. Уже знаете, спрашиваю я. Да, и вы тоже. Мимолетно удивляюсь странному его вопросу. Как же мне это не знать? И тут же начинаю выпытывать. Что он думает о перспективах? Если человека вызвали не в Белый дом, а в Красный, можно ли надеяться, что «можно»?» Произносит он каким-то нелепо торжественным тоном. «Теперь нам действительно можно надеяться». И совсем уж без всякой логики добавляет. «Почему у вас выключено радио? Включите!» «Господи, да что с вами?» «Понимаете ли вы, наконец, что Антона вызвали в Красный дом?» Не отвечая. Он подходит к стене, включает вилку репродуктора в штепсель. И вдруг сквозь трескучий разряд я слышу. Что я слышу, боже милосердный! Наступило ухудшение, сердечные перебои, пульс, нитевидный. Голос диктора, натянутый как струна, звенит сдерживаемой скорби. Отчаянная, невероятная догадка огненным зигзагом. Прорезает мозг, но я не решаюсь ей довериться. Стою перед рейсом, с вытаращенными глазами, не выпуская из рук половой тряпки, с которой стекает вода. Мы передавали бюллетень о болезни. Из-за шума в голове, точно звуки прилива дошли сюда из бухты Нагаева, я не слышу перечисляемых чинов и званий. Ну вот, совершенно явственно Иосифа. Виссарионовича, Сталина. Чистая половая тряпка вырвалась из моих рук и брякнулась назад в ведро с грязной водой. И тишина. И в тишине отчётливо слышу торопливые шаги Антона по коридору. Вернулся. Паспорт отобрали. Ликующим голосом точно благую весть, возвещает он. Вспомнили, что у меня нет ни ссылки, ни поселения. «Переведут на поселение только и всего». «Еще неизвестно, переведут ли, — загадочно произносит Гейс. Антон начал было рассказывать о беседе в Красном доме, но репродуктор снова затрещал во всю мочь. И опять «Передаем бюллетень». «Антоша!» — твердил я, вцепившись в руку Антона. «Антоша? А вдруг? А вдруг он поправится?» «Не говори глупости, женюша!» — почти кричал возбужденный Антон. Я говорю тебе, как врач, выздоровление невозможно, слышишь? Дыхание Чайнстока — это агония. — Вы просто младенцы ледяным голосом, — сказал Гейс. — Неужели вы думаете, что если бы была надежда на выздоровление, народу сообщили бы об этой болезни? Скорее всего, он уже мертв. Я упала руками на стол и бурно разрыдалась. Тело мое сотрясалось. Это была разрядка не только за последние несколько месяцев ожидания третьего ареста. Я плакала за два десятилетия сразу. В одну минуту передо мной пронеслось все, все пытки все камеры, все шеренги казненных и несметные толпы замученных, и моя, моя собственная жизнь, уничтоженная его дьявольской волей, и мой мальчик, мой погибший сын. «Где-то там...» в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание, кровавый идол века. И это было величайшее событие для миллионов еще недомученных его жертв, для их близких и родных, и для каждой отдельной маленькой жизни. Каюсь, я рыдал не только над монументальной исторической трагедией, но прежде всего над собой. Что сделал? Этот человек со мной, с моей душой, с моими детьми, с моей мамой. Который час? — спросил друг Гейс. — Двенадцать, — ответил Антон. — Пробил двенадцатый час. Скоро мы будем свободны.